И увидел плывущую по Косагору Катю. Увидел её полные руки, спокойно лежащие на карамысле, в которой раз увидел игру ослепительных бликов в наполненных до краёв вёдрах, которые она несла так легко и играючи. Голос бульчатый стёр это видение. Господин, никто не должен видеть наши лица, только ты. Ты ведь наш новый муж, скажи своему человеку, чтобы он не входил сюда. Это к какому же человеку, спросил Сухов, понимая, что речь может идти только о Петрухе. "Петрухе", ласково сказала Гюльчатай. Сухов походил по комнате, стараясь не глядеть на красавицу, затем напустил на себя строгость и рубанул по воздуху рукой. "Товарищи женщины, революция освободила вас. Вы должны навсегда забыть своё проклятое прошлое, как в семейной жизни, так и в труде". У вас нет теперь хозяина, и называйте меня просто товарищ Сухов. Вы будете свободно трудиться, и у каждой будет собственный муж. Сухов посмотрел на Гюльчатай, которая, как и все остальные, внимательно слушала его, сказал: "Переведи". Гюльчатай повернулась к женщинам, перевела: "Господин очень сердит на нас. Он сказал, что всех нас разгонит" по отдельным мужьям и заставит работать. Женщины испуганно уставились на Сухова. "Переведи ещё". Он поднял палец, обращаясь к Гюльчатай. "Сейчас вы пообедаете, потом отдохнёте, а через 2 часа" Он взглянул на свои неидущие часы-будильник. "Выходите, строиться, есть небольшая рыбатёнка". Саид Шагом ехал по пустыне, клоня голову от горьких дум. Оказалось, он дремал. Нет, он тосковал по дому, по своим родным. Он думал о семейной усыпальнице, где осталась его сестра, лежащей на каменной плите. После того, как его откопал Сухов, и они расстались, Саид поспешил к своему дому. Постоял, глядя на попелище, прощаясь со всем, что было дорого ему. Потом поднял на руки своего убитого отца и отнёс его в гробницу. Он опустил его в единственный пустой саркофаг, который стоял рядом с могилой матери. Искендер задолго до смерти приготовил его для себя. Саид заплакав, помолился над ним, а затем опустился на колени у изголовья сестры. Лицо её было спокойно и свежо, как будто она уснула ненадолго. И вот вот проснётся. Саид простоял на коленях до утра, молился, просил прощения у отца и сестрёнки, сокрушаясь, что не смог защитить их. Сейчас двигаясь на коне, Саид вновь увидел, как уходила банда Джефдета за горизонт, оставив его подыхать закопанным в горячий песок. Не будет прощения Джефдету. Саид отыщет его, чтобы исполнить свой долг. Сухов, Петруха и все девять женщин гарема разом навалились на баркас, стоящий на берегу моря, с подсунутыми под него волками. Раз-два, командовал Сухов. Взяли, подхватил Петруха. Баркас общими усилиями чуть сдвинулся в сторону воды, скрипя волками. Раз, два, барышни, напрягался Сухов в багровее. Взяли, подхватывал Петруха, и с ним вместе женщины тоже крикнули: "Взяли". Баркас двинулся ещё на вершок. Петруха и Сухов вытерли лбы, их спины были тёмными от пота. "Товарищ Сухов", крикнула Гюльчатай, "твои жёны устали. Что кричать: шабаш или перекур?" Я же объяснял, сказал Сухов. Шабаш кричат, когда конец работы, а перекур если отдохнуть. Перекур! звонко закричала Гюльчатай. Отдохни, сказал Петруха Гюльчатай. Здорово устала. Я не устала, Петруха Рязанский улыбнулась девушка. Ещё бы человек 5 мужиков, сказал Петруха. 10 лучше, подхватил Сухов. А ещё лучше пято клош идей. Ничего не поделаешь, придётся покрехтеть. Спустим баркас и в море. Там нас никто не достанет. Надорваться с не привычки, проговорил Петруха. Женщины, воспользовавшись передышкой, сразу же присели в тени баркаса. Петруха всё косился на Гельчатай, которая глядела в морскую даль, подставляя лицо ветру в море. Я посмотрю мотор, а ты пока сходи туда, сказал Сухов, указав Петрухе в сторону дома, стоявшего на берегу в полуверсте от них. Дом был белого цвета, окружён деревьями и глухим дувалом того же белого цвета. Раньше это царской таможни была. Узнай, кто там сейчас. Вроде мелькнул кто-то, добавил Сухов. Есть узнать, кто там сейчас, бодро ответил Петруха и направился в сторону дома, закидывая винтовку за плечо. Сухов полез на баркас, громко затопал там ботинками по дощатой палубе, потом раздался скрип отворяемой в рубку двери. Сухов проверил, как слушается штурвало перо руля и спустился в машинное отделение, крямхая по железной лестнице, ведущей вниз.